Глава 33. Рита. Наверное, так останавливается время. Кто-то на небесах, отвечающий за его ход, нажимает на красную кнопку, и всё замирает. Мир становится на бесконечную паузу, оставляя только двух людей. Мой мир в ту минуту закрылся ото всех, словно на него нацепили огромный, светлый, согревающий панцирь. Я стояла неподвижно, боясь сделать вдох, и сглотнуть вязкую слюну, что скопилась во рту от томительного ожидания. Чувства были такими обострёнными. Я ощущала себя оголённым проводом, которому требовалась подзарядка. А губы видите сейчас от чего-то оказались той самой подзарядкой, что манила меня на протяжении последних 3 лет. Только вместо поцелуя, о котором я стыдливо мечтала, Шестаков одарил меня щёлчком по носу и отстранился. Кофе хочешь? Спросил совершенно неожиданно он. Я смущённо отвела взгляд в сторону, пытаясь успокоить сердце, готовое совершить кульбит. Ну, было бы неплохо. Тогда пойдём. Вон там будка есть. Или хочешь в кафе? Нет, давай в будке. Не хочу в кафе. Ваше желание, сказал Витя в шутливой манере, а затем даже поклонился, изобразив жестом джина. Я тихо рассмеялась. С ним никогда не было скучно. "И я повинуюсь. У тебя нет волшебной лампы. В 21 веке не нужны лампы", заявил он, и я театрально покачала головой. Мы снова двинулись по тропинке в сторону той самой кофейной будки. И что же есть у современного джина? Волшебная палочка? Романова. Он легонько толкнул меня плечом, прямо как в детстве. Да, я смотрю, ты время зря не теряла. В волшебных палочках начала разбираться? Что? Я даже споткнулась, ощущая, как мочки ушей покраснели. Кажется, фраза прозвучала слишком двусмысленно. Знаешь, что отличает тебя от всех девушек в мире? Витя вытащил руку и потянулся ко мне, а затем внезапно переплёл наши пальцы. Теперь мы шли, держась за руки, позволяя колючему ветру щекотать кожу. Как самая настоящая влюблённая парочка на самом настоящем первом свидании. Я вновь мыслями вернулась в школьную юность, в те дни, когда мы вот так же гуляли, болтали ни о чём и дарили друг другу тепло. И вроде прошло почти 3 долгих года с нашего последнего свидания, а вроде и не было этих лет, от которых становилось тоскливо на душе. И чем же? Ты так забавно смущаешься. Что в детстве «Что сейчас?» Он взглянул на меня с улыбкой, и я улыбнулась в ответ. На ресницы Вити падали мелкие снежинки. Они быстро таяли, из-за чего чёрные, подобно смоле и реснички, казались гуще и темнее. «Так, что насчёт Джина?» — напомнила я. Рука немного замёрзла, и я попыталась спрятать пальцы внутрь ладони Шестакова. Поняв, в чём дело, он засунул наши скреплённые ладони к себе в карман, позволяя рукам согреться. Всё просто. Моя волшебная лампа живёт вот здесь. Витя указал на своё сердце. Так что я, самый современный джин, ты, самый говорливый и самоуверенный джин, рассмеялась я. Неудивительно, что Шустаков пользовался популярностью среди людей. С его-то подходом наверняка особых проблем в расположении к себе не было. И самый скромный Теперь и Витя засмеялся. Его громкий заливистый смех был настолько заразительным, что я не заметила, как подхватила волну весёлого настроения. Мне однозначно было хорошо в компании Шестакова. Слушать его забавные шутки, смех, смотреть на его очаровательную улыбку, ощущать тепло от мужского прикосновения. Разве не в этом счастье? Я вдруг поняла: мы шли в правильном направлении, и всё у нас будет хорошо. У будки мы выбрали себе кофе. Витя взял американо с гранатовым сиропом, а я капучино. Картонные стаканчики согревали ладони в морозный вечер, а горячие напитки не позволяли телу замёрзнуть. Мы шли вдоль аллеи, смеялись, вспоминали детство, иногда школу, а иногда просто делились воспоминаниями, накопившимися за эти долгих 3 года. Оказалось, у Шостаковича появился лучший друг, которым он очень гордился. А уж об их подвигах рассказывала с нескрываемой радостью, словно парни совершили великое открытие человечества. После стольких разочарований в друзьях я была рада, что у Вити есть человек, к которому он мог прийти в любую минуту, не попросту посидеть рядом, выпить чай или кофе и помолчать. Когда на улице окончательно похолодало и ноги у нас обоих начали подмерзать, Арешуна было отправиться по домам. Хотя на самом деле я была согласна даже заболеть. лишь бы продлить волшебный миг нашей близости. Однако вслух о подобном говорить было бы чересчур, поэтому я лишь сжала крепче ладонь Вити, позволив себе насладиться его теплом. И только возле дома, когда пришла пора прощаться, я почему-то вспомнила о маме, вернее о том, что теперь она живёт в квартире Шостаковых. Мне стало интересно, знает ли Витя об этом и как он воспринял помощь отца. Ты выглядишь грустным. Не хочешь со мной прощаться? оживлённо спросил Шестаков, повернувшись ко мне. В салоне царил полумрак, разбавляемый только огоньками на приборной панели с сенсорным экраном. Я скрестила руки на коленях, не зная, стоит ли спрашивать о своей матери. А с другой стороны, я прекрасно понимала, что секреты и недомолвки ни к чему хорошему не приводят. Не нужно бояться быть откровенными друг с другом, бояться задавать вопросы и получать на них ответы. Слушай, а ты в горле пересохло. Мне пришлось откашляться. Хочешь воды? В бардачке. Спасибо. Я кивнула и потянулась к бардачку, достав оттуда бутылку. Сделала глоток воды, а затем ещё один, и наконец осмелилась посмотреть в глаза Шестакову. Собственно, разве стоит переживать из-за решений, которые не относятся к нам? Это право родителей. Их жизнь Мы можем либо соглашаться с их мнением, либо отвергать, однако навязывать и пытаться изменить что-то. Нет. Ты из-за чего-то переживаешь? Ты знал, что моя мама начала я, но он оборвал меня на полуслове. Знал. Она молодец. Давно пора было. Знаешь? А ведь он отвернулся, положив руки на руль, он жжал его, откинув голову на спинку сиденья. Я горжусь твоей мамой. Я думала об этом. Голос шеф сустакова звучал настолько тихо, что некоторые слова я с трудом разбирала. Казалось, он тоже переживал, и ему было трудно передать словами свои истинные чувства. Мы всегда были чем-то похожи, только никогда почему-то не замечали этого. Научиться слышать друг друга, а видеть во взгляде человека напротив переживание, радость, любовь, зажигать в сердце близкого щетиль надежды. Всё это не просто. А порой даже невозможно. Мы разные. Он всегда в центре внимания. А я его серая тень. Когда он выходит на площадку, звучат аплодисменты. Когда выхожу я, наступает тишина. Мы не сможем быть вместе. Рядом с ним должен быть кто-то такой же яркий, сияющий, словно та звезда в ночном небе. Я ведь не звезда. И я никогда не засияю. Именно об этом я думала в школе. Но сейчас, когда смотрела на Витю, когда видела, как он нажимал руль и подбирал слова, пытаясь не обидеть меня, осознала: мы одинаковые. Нет, не во всём, конечно. Однако мы оба тянемся друг к другу, боимся сказать не то, поступить не так. Ведь даже когда мы шли по улице, Витя не сразу взял меня за руку. Почему же раньше я этого не замечала? Скажи, прошептала я, не сводя глаз с Шостакова. Он перевёл на меня взгляд и замер, не решаясь произнести очередную шутку. Сколько было таких шуток, за которыми Витя прикрывал свои истинные чувства? Сколько улыбок, за которыми скрывал печаль, переживания, тоску. Он так умело прятал себя настоящего, что даже я не смогла разглядеть. Что бы ты хотел на Новый год? Как насчёт тебя? Губы Вити вновь растянулись в белозубой улыбке, а в этот раз я не смутилась. Я уже иду в комплекте. Что-то нужно ещё? Чего бы ты хотел? Эм. Мне показалось, Шестаков растерялся. Он убрал руки с руля и положил на колени, несколько раз вытерев ладони о джинсы. Может, салат и пирожки с капустой? Или это слишком странно?» Снова усмешка, а за ней страх показаться не таким, обидеть, предложить не то. Витя опустил голову, а я воспользовалась моментом. Пусть и было страшно, но меня словно подтолкнула неведомая сила. Я наклонилась и коротко чмокнула Шестакова в щёку. «Рита», — прошептал он, — «совсем не странно. Мне нравится». «А мне нравишься ты», — сказал вдруг Витя. Щёки словно опалило пламенем. Я приложила ладонь к шее, стараясь дышать ровнее. Ты Давай завтра устроим второе свидание. Я не хочу пропустить ни дня до Нового года. Завтра. Надо было как-то ответить, успокоиться, но я продолжала смущаться. А эта глупая улыбка, переполненная счастьем, сдавала меня по полной программе. Да, завтра. И каждый день подряд. А в голосе Вити звучала игривость. Он явно заигрывал, но в то же время был вполне серьёзен в своих предложениях. Завтра я работаю. Как бы грустно ни было озвучивать отказ, такова реальность. А завтра я не могла пойти на свидание, хотя очень бы хотела. Работаешь? Лицо шестоку такого в момент потеряло было сияние и сделалось мрачным. Да, в ресторане. С минуту мы оба молчали. Мои мысли крутились вокруг Марины Анатольевны и того, что она была бывшей девушкой Вити. А ещё эта дамочка за мной следила. Откровенно говоря, если до этого я ещё подумывала уходить или нет из заведения, то после таких новостей оставаться там пропало всякое желание. Кто знает, что у госпожи Леоновой в голове? Я заберу тебя после работы. А во сколько ты заканчиваешь? А мне показалось, Шостаково не нужен был ответ. Он уже решил для себя. Приедет поздно, в 12 или около того. Как клиенты будут. А давай. Я вздохнула, не зная, как правильно поступить. Давай я позвоню тебе. Хорошо. Но ты не думала уволиться? Дело даже не в Марине, а в тех толстых кошельках, которые я думала, перебила я, сжимая в пальцах лямку от сумочки. будет сложно без работы. Но я уйду. Это однозначно будет правильным решением.